Глава 37. Я знаю, о ком вы говорите. Утром Алина Ланская, как ни в чем не бывало, пришла в школу. Изысканно одетая, умело подкрашенная, благоухающая дорогими мачехиными духами. Теперь она жила в комнате Валентины, лучшей комнате в коттедже, пользовалась ее сауной и душевой, а восьминогие домашние любимцы заняли все остальные помещения. Алина удивленно замерла в воротах. Возле здания школы стояло множество фургонов с эмблемами санэпидемстанции. Все учащиеся толпились на улице, несмотря на то, что уже давно должен был начаться первый урок. К воротам подлетел Никита Легостаев на новеньком скейтборде, проворно спрыгнул с доски, сунул ее под мышку и направился к своим друзьям. Недолго думая, Алина двинулась следом. Никита, Никита, Никита. «Кто бы мог подумать», — тихо проговорила Алина. Теперь она знала его тайну и ненавидела еще сильнее. Он отверг ее любовь дважды. Она не интересовала его ни как обычная девушка, ни как сверхсущество. Что ж, он поплатится за это. — Еще не знаю как, но я заставлю тебя заплатить, — прошептала Алина. А еще по его вине погиб Голиаф, и этого она тоже не могла ему простить. Она видела, как Никита запрыгнул на балкон, и в тот же миг вся конструкция обрушилась на ее паука. Али Гастаев успел спастись. Но сумеет ли он избежать гибели в следующий раз? Алина бесшумно шла за Никитой, пробираясь между учениками. Со всех сторон до нее доносились разговоры о вчерашнем происшествии в куполе мира. Как часто бывает, реальные слухи быстро обрастали сплетнями. И уже поговаривали, что гигантских пауков в зале выставки находилось не меньше десяти. Алина удовлетворенно улыбнулась. Как она и надеялась, это событие в городе забудут не скоро. Легостаев приблизился к Ольге Ожеговой и взял ее за руку. Рядом стояли Ирина Клепцова, Артем Бирюков и Игорь Лужецкий. Алина тихо подошла к ним сзади и прислушалась. «Откуда здесь все эти машины?» — спросил Никита. «Дезинфекторы прочувсывают здание после несчастного случая с Кривоносовым», — сказала Ирина. «Уже осмотрели подвал, чердак и учебную часть. Сейчас обшаривают спортзал». «Ищут пауков?» — спросил Никита. «Тварь, которая укусила Кривоносова», — сказал Артем. «Я слышал, что количество ее яда хватило бы на лошадь». При этих словах у Алины вытянулось лицо. «Значит, этих тварей должно быть много», — произнес Игорь Лужецкий. «Или оно было одно, но размером с корову», — сказала Ирина. «Вспомните вчерашнего паука. У меня до сих пор мороз по коже. Что это было вообще такое? Куда катится наш мир?» Ука размером с корову мы бы заметили, сказал Никита. В школе ему не спрятаться. А может, это был человек? Вдруг предположил Артем. Воцарилась мертвая тишина. Ты о вчерашних событиях осторожно поинтересовался Игорь. А той женщине в маске? Но тут подошла вожатая Оксана и разговор прекратился. Ага, все в сборе, весело сказала она. «Артем, Ирина, Игорь, дуйте за мной в редакцию. Есть разговор». И они ушли, оставив Никиту наедине с Ольгой. Парочка присела на скамейку. Легостаев обнял девушку за плечи. Алина с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. «Жаль, что тебя не было вчера со мной», — сказала Ольга. «Я чуть не умерла от страха, когда появились эти пауки». «Ты ушла слишком рано, дорогая», — подумала Алина. «Моего яда хватило бы и на тебя». Вдруг Ольга обернулась и с некоторым удивлением взглянула на Алину. Она словно услышала ее мысли. Глаза девушки испуганно расширились. Алина, смутившись, быстро отвернулась и сделала вид, что смотрит в другую сторону. Никита ничего не заметил. «Говорят, это был настоящий кошмар», — сказал он. «Я рад, что никто из наших не пострадал». «А как твой отец? От него есть вести?» «Нет, он больше не звонил», — задумчиво произнесла Ольга. Она вновь оглянулась на Алину, но той уже и след простыл. «Может, сходим погуляем сегодня вечером? Немного развеемся?» «А может, в кафе?» — предложил Никита. «С удовольствием», — улыбнулась Ольга. «А в какое?» «Тут неподалеку недавно открылся бар караоке. О нем хорошо отзываются. Сходим?» «Часов в семь вечера». «Хорошо, я приду прямо туда», — сказала Ольга. Они продолжали ворковать, как влюбленные голубки. Но Алине, спрятавшейся за дерево, это уже было неинтересно. Она услышала все, что хотела. Бар-караоке, семь часов вечера. Уж она устроит им свидание. На школьное крыльцо вышел директор Олег Павлович, и громогласно объявил, что занятия начнутся через двадцать минут. Однако Алине сейчас было не до занятий. С окончательно испортившимся настроением она вышла из ворот школы и отправилась домой. Пауки ждали ее. Многие их собратья остались вчера в куполе мира, растоптанные, размазанные по полу. Но Алина не жалела их, так как Голиафа. Обычные пауки размножались очень быстро. А вот Гилиаф был единственным в своем роде. Интересно, куда же все-таки подевалась Друзила? Она не видела ее с того самого дня, как стала другой. Алина сразу прошла в отцовский кабинет и занялась поиском подходящего оружия. Наконец она остановила свой выбор на небольшом изящном арбалете, к которому прилагались остро отточенные стрелы. «Отличный сюрприз для Легостаевой и его подружки!» — воскликнула она, снимая оружие со стены. И вдруг услышала тихий, но настойчивый стук в дверь. «Кто бы это мог быть?» — недовольно проговорила Алина. Трезубец стоял в углу прихожей, прислоненный к дверному косяку. Алина спрятала его за спину, поправила свободной рукой волосы и открыла дверь. На пороге стоял доктор Греков. «Доктор?» — удивилась Алина. «Добрый день», — сказал старик. «Могу я войти?» «Сейчас?» — меньше всего ей хотелось принимать гостей. «По правде говоря, я хотела отдохнуть», — произнесла девушка. Но еще бы!» — скривился усмешки старик. «Совсем замоталась вчера в куполе мира. Нелегкая выдалась ночка». Алина опешила, но мгновенно пришла в себя. Лезвия трезубца сверкнули в воздухе и прижались к тощей морщинистой шее грекова. Старик вздрогнул и выпучил глаза. Девушка хищно улыбнулась. — Я не понимаю, о чем вы. Пожалуй, вам лучше уйти. Старик вскинул вверх обе руки. — Я пришел с миром, — быстро проговорил он. — У меня есть для тебя предложение, очень выгодное предложение. — От кого? — спросила Алина. — От людей, которые были сильно впечатлены вчера твоими способностями. — Да неужели? — заинтересованно произнесла девушка. — И чего же они хотят? — Господин Гордецкий хочет, чтобы ты работала с нами. Нам нужны такие неординарные сотрудники? — Я и в самом деле неординарно, — кивнула Алина. — Возможно, я вам нужна. Но нужны ли вы мне, вот в чем вопрос. — Мы будем платить тебе хорошие деньги, — воскликнул Греков. — Ты сможешь... — Работать в лаборатории Клебина, теперь она будет твоей. Мы будем спонсировать твою научную деятельность. Днем будешь рядовой сотрудницей корпорации, ночью станешь выполнять некоторые поручения Гордецкого. Тебе это не доставит особых хлопот. Я видел, как ты обошлась с Клебином, и знаю, что у тебя все получится. — Вам его не жаль? — сухо осведомилась Алина, все еще прижимая трезубец к горлу старика. «По правде говоря, я всегда его ненавидел, и Эммануил Гордецкий тоже. Профессора Клебина нам навязали члены совета директоров корпорации, поэтому мы были вынуждены терпеть его, но теперь твоими стараниями его нет». «Он это заслужил», — гневно бросила она. «Я знаю», — согласился старик, — «я все про тебя знаю, про твою работу, про статью в научном журнале, и я согласен с тобой». Ярослав Клебин получил по заслугам. Алина удовлетворенно кивнула и отодвинула трезубец от горла Грекова. Старик с облегченным вздохом поправил воротничок рубашки. «Заманчивое предложение», — сказала Алина. «Мне оно нравится. Что же я должна делать?» «Вот это уже деловой разговор», — улыбнулся Греков. «Перейду сразу к делу». «Слышала об оборотне? Хотя, что я говорю, ты даже видела его в куполе мира. Высокий мальчишка со звериными повадками». «Возможно», — медленно проговорила Алина. «Он был создан в нашей лаборатории, но затем сбежал от нас. Это произошло в день экскурсии. Когда у вас там что-то взорвалось? Да, это был несчастный случай в одном из цехов, но дело не в этом». Мальчишка из вашей группы отстал от товарищей и услышал нечто такое, чего ему знать не следовало. Так он стал нашим подопытным кроликом. — ай ай покачала головой Алина. — Грязно работаете, доктор Греков. Он должен быть нам благодарен. Если бы не мы, он никогда не превратился бы в суперсущество. Но он сбежал, и мы не успели закончить наши исследования. Нам необходимо поймать его и снова посадить в клетку. Что-нибудь о нем знаешь? Ведь вы учитесь в одной школе. Алина злорадно улыбнулась. Вот он способ отомстить Легостаеву. Один вопрос, сказала она. Вы позволите мне участвовать в экспериментах над ним, если он вдруг окажется в ваших руках? Доктор Греков хитро прищурился. Почему бы и нет? В таком случае. — Я знаю, о ком вы говорите. Более того, я знаю, где он будет сегодня вечером. — Это просто чудесно! — воскликнул старик, и его глаза хищно блеснули. Обсудим детали. Алина посторонилась, пропуская Грекова в дом.